Глава шестая. «В подвале». Второй. «Какие звуки! Сколько в них души! А чьи слова, Лаура?» Пушкин каменный гость. То ли здесь во сне, то ли там наяву кто-то тихо и нежно произнес его имя. Вздрогнув, дон Жуан открыл глаза, и сразу попал в липкую, душную черноту четвертого круга. Сердце прянуло испуганно. Но нет, это был не ад. В аду никто никогда не спит. Это был всего лишь подвал. Точное подобие стегийских топий близ раскаленных стен адского города Дит. Справа из темноты давили влажным теплом невидимые ржавые трубы. В углу... Наполняя тесное подземелье удушливым паром, бил слабый родник кипятка. Шли третьи сутки со дня бегства с борта теплохода «Богдан Сабинин». Что-то подсказывало Дону Жуану, что судно, принявшее на борт ладью Харона, недолго продержится на плаву. В итоге подвал. А тихий нежный оклик ему приснился не иначе. Дон Жуан со вздохом опустился на ветхое влажное ложе из пакли и трепья, но тут голос возник снова. На заре морозной, под шестой березой, за углом у церкви ждите, Дон Жуан. Он не сразу понял, что это стихи. Резко приподнялся на локти и вдруг плотно. Страшно, как будто не себе, а кому-то другому, зажал рот ладонью, а голос продолжал. «Но, вы, клянусь вам, женихом и жизнью!» Она улыбалась. Даже не видя ее лица, он знал, что, произнося это, она улыбается нежно и беспомощно. Не слышно, как во сне он поднялся с пола и двинулся к лестнице, ведущей из подвала в подъезд. За стенок подъезда был освещен мохнатой от пыли скляницей. без лязга, приоткрыв дверь из сваренных накрест железных прутьев, дон Жуан шагнул наружу. На каменной коробке подъемной клети теснились глубоко вырубленные непристойности и выражения, дону Жуану вовсе незнакомые. Богохульство, надо полагать, в подвале журчал и шипел кипяток, Откуда-то сверху сквозь перекрытие приглушенно гремела дикарская музыка, А девичий голосок на промежуточной площадке Все ронял и ронял тихие, пронзающие душу слова. «Так вот и жила бы, да боюсь, состарюсь, Да и вам, красавец, край мой ни к чему». Но он решился и выглянул. Короткая лестница с обкусанными ступенями упиралась в обширную нишу высотой чуть больше человеческого роста. Скляница там была разбита, и ниша тонула в полумраке. Задняя стена ее представляла собой ряд квадратных и как бы слившихся воедино окон стреснувшими треснувшими, а то и вовсе вылетевшими стеклами. Девушка сидела на низком подоконнике. Зеленоватый свет фонаря, проникавший с улицы, гладил ее чуть запрокинутое лицо, показавшееся Дону Жуану невероятно красивым. — Ах, вдохе медвежьей, и узнать вас трудно, если бы не губы ваши, Дон Шуан. Голос смолк. И тут на подоконнике шевельнулась еще одна тень, которой Дон Жуан поначалу просто не заметил. — Не, Аньк, я над тобой прикалываюсь, — проскрипел ленивый юношеский басок. — Дон Жуан, Дон Жуан, читаешь всякую... Фраза осталась незаконченной. Низкий и страстный женский голос перебил говорящего. — Еще... То ли потребовал, то ли взмолился он. Парочка, расположившаяся на подоконнике, вздрогнула и уставилась вниз. Там, на первой ступеньке, прислонясь к стене пролета, ведущего в подвал, маячил женский силуэт. На молодых людей были устремлены исполненные мрачной красоты пылающие темные глаза. Парочка переглянулась озадаченно — «Ну, я тащусь!» — скрипнул, наконец, босок, и его обладатель, всматриваясь, подался чуть вперед, из тени в полусвет.